Глава 60. Солнечный Аврал. Лето 2021 года. Авралы и умаска обычно выстраиваются в последовательности. После марафона по сборке Starship летом 2021 года под удар попала команда по установке солнечных крыш. В 2006 году Маск помог своим двоюродным братьям Питеру и Линдону Райвом основать компанию SolarCity. И 10 лет спустя снова выручил их, когда Тесла купила SolarCity за 2 миллиарда 600 миллионов долларов. После этого некоторые акционеры «Тесла» подали коллективный иск, и Маск одержимо принялся за развитие бизнеса, чтобы оправдать его покупку в суде. Он уволил кузенов, которые делали ставку на активные продажи, вместо того, чтобы производить хороший продукт. «Ненавижу своих гребанных кузенов», — сказал он куналю Геротри одному из четырех руководителей Tesla Energy, которых он сменил за последующие пять лет. Вряд ли я когда-нибудь заговорю с ними снова. Он нанимал нового человека, требовал обеспечить немыслимый рост количества установок солнечных крыш, ставил невозможные сроки и увольнял его, когда выполнить задачу не удавалось. «Все ужасно его боялись», — говорит Геротро, и рассказывает, как однажды на совещании Маск так разозлился, что принялся колотить кулаком по столу, называя его чертовым неудачником. Геротро сменил Ар-Джей Джонсон, бывший армейский капитан с квадратным подбородком, который приставил строгого начальника каждой бригаде по установке солнечных крыш. В начале 2021 года, поскольку количество установок увеличивалось недостаточно быстро, Маск вызвал Джонсона и поставил ему ультиматум. «У тебя две недели, чтобы исправить ситуацию. Я уволил собственных кузенов, и тебя уволю, если установок не станет в 10 раз больше». Джонсон не справился с задачей. Следующим стал Брайан Доу, неунывающий воин, который считал, что не бывает невыполнимых задач, и работал с Маском с 2017 года, с производственного Аврала на аккумуляторном заводе в Неваде. Все начиналось хорошо. Маск, сидя за маленьким столом в своей гостиной в Бока-Чике, позвонил Доу в Калифорнию и объяснил, чего он хочет. «Не думай о тактике продаж, на этом уже погорели мои кузены», — сказал он. «Когда продукт крутой, слухи о нем расходятся быстро». Главная цель состояла в создании надежной и простой в установке солнечной крыши. Как всегда, он прошелся с Доу по всем шагам алгоритма и показал, как их применить к солнечным крышам. Оценивайте любое требование критически. В частности, нужно понять, действительно ли установщики должны обходить все вентиляционные отверстия и трубы, имеющиеся в доме. Он предложил просто срезать трубы, которые подводили воздух с сушилком и вентилятором, и закрывать отверстия солнечной черепицей, которая не помешает поступлению внутрь воздуха. Избавляйтесь от лишнего. Солнечная крыша состояла из 240 различных частей, от шурупов и фиксаторов до направляющих. Необходимо было сократить их количество более чем вдвое. Упрощайте. На сайте должно остаться три типа крыш, маленькая, средняя и большая. После этого следовал курс на ускорение. Устанавливать как можно больше крыш каждую неделю. Маск решил, что о том, как ускорить процесс, стоит спросить у людей, которые непосредственно работали с солнечной черепицей. Однажды, в августе 2021 года, он сказал Доу приехать в Бока-Чику с бригадой и установить солнечную крышу на один из трех десятков домов, которые стояли на участке неподалеку от Старбейс, где он жил. Пока рабочие торопились установить крышу за один день, Маск сидел в переговорной комнате на базе Starbase, изучая проекты будущих ракет и двигателей. Как обычно, встречи затянулись, поскольку Маск предлагал новые идеи и позволял беседе выходить за установленные рамки. Доу надеялся, что Маск приедет на место установки до заката, но тот лишь около девяти вечера наконец сел в свою «Теслу», заехал домой за «Эксом», посадил его на плечи и пришел к объекту, где трудилась бригада. Даже в этот поздний час на улице стояла влажная жара. Было 34 градуса. Восемь мокрых от пота рабочих отгоняли комаров, пытаясь удержаться на крыше типового дома, освещенный прожекторами. Пока Экс бродил среди проводов и оборудования, разложенного на земле, Маск забрался по лестнице на конек крыши и встал там, рискуя упасть. Он был недоволен. — Слишком много креплений, — сказал он. Каждый надо прибивать гвоздями, а это замедляет процесс установки. Он заявил, что от половины креплений необходимо избавиться. «Вместо двух гвоздей для каждой ножки попробуйте вбивать один», — велел он. «Если случится ураган, весь район снесет к черту, поэтому какая разница? Одного гвоздя хватит». Кто-то возразил, что это может привести к протечкам. Это ведь не подводная лодка, сказал Маск. В моем калифорнийском доме случались протечки. Решето делать не нужно, но и подводную лодку строить не обязательно. Он рассмеялся, но вскоре снова стал суров и сосредоточен. Ни одна деталь не казалась ему несущественной. Черепица и направляющие доставлялись на места установки в картонных упаковках. В этом не было смысла. На упаковку и распаковку деталей уходило время. «Избавьтесь от картона», — сказал он, — «даже на складах». Он велел каждую неделю присылать ему фотографии заводов, складов и объектов, чтобы показать, что больше нигде не используется картон. С каждой минутой он становился все более напряженным и мрачным. Прямо как небеса, возвещающие, что с залива надвигается шторм. «Нужно, чтобы инженеры, которые спроектировали эту систему, приехали сюда и посмотрели, как сложно ее устанавливать», — сердито сказал он. А затем взорвался. «Я хочу, чтобы инженеры сами это устанавливали и не просто приходили поработать на пять минут». «Пусть сидят на крыше целыми днями, целыми, мать их, днями!» Он приказал, чтобы отныне все, кто входит в команду установки, даже инженеры и начальники, лично орудовали дрелью, колотили молотками и потели на крыше вместе с другими рабочими. Когда он, наконец, спустился на землю, Брайан Доу и его заместитель Маркус Мюллер — собрали десяток инженеров и рабочих в боковом дворе, чтобы все могли послушать маска. Хороших слов у него не находилось. «Почему?» — спросил он, — «крыть крышу солнечной черепицей восемь раз дольше, чем обычный. Один из инженеров по имени Тони стал показывать ему все провода и электронные компоненты. Маск и так знал, как работает каждая из деталей, и Тони совершил ошибку, избрав самоуверенный и снисходительный тон. «Сколько крыш ты установил?» — спросил его Маск. «Я двадцать лет работаю в кровельном деле», — ответил Тони. «Но сколько солнечных крыш ты установил?» Тони пояснил, что он инженер, а потому ни разу не поднимался на крышу в процессе установки. «Значит, ты, черт возьми, и сам не понимаешь, что несешь», — заявил Маск. «Вот почему твои крыши — дерьмо, а устанавливать их долго». Маск рвал и метал дольше часа. Необходимо было найти способ устанавливать крыши быстрее, поскольку в ином случае ему не оставалось ничего, кроме как закрыть подразделение Tesla Energy как убыточное. Это стало бы огромной потерей не только для Тесла, сказал он, но и для всей планеты. «Если мы не справимся с задачей», — подчеркнул он, «мы никогда не попадем в будущее с устойчивой энергетикой». Услужливый Доу горячо поддержал все директивы Маска. Недели ранее они пришли к рекорду, установив 74 крыши в разных точках страны. «Этого недостаточно», — ответил Маск. «Нужно в 10 раз больше». Сказав это, он пошел к своему маленькому дому, по-прежнему раздраженный. У двери он обернулся и пояснил, «Эти совещания по солнечной энергетике меня убивают». В полдень на следующий день температура достигла 36 градусов тени, но тени не было вовсе. Доу с рабочими сидели на крыше дома, стоящего по соседству с тем, который снастили крышей накануне. Двое рабочих перегрелись, и их начало тошнить. Доу отправил их домой. Другие прикрепили к своим защитным жилетам вентиляторы на батарейках. По инструкциям Маска они прибивали каждую ножку черепицы одним гвоздем, но дело шло плохо. Черепица выскакивала из пазов и переворачивалась. Рабочие стали снова прибивать под два гвоздя. Я спросил, не рассердится ли Маск, но меня заверили, что он изменит мнение, если предъявить вещественные доказательства. Рабочие оказались правы. Когда в 9 вечера Маск приехал на объект, ему показали, что без второго гвоздя не обойтись, и он кивнул. Это тоже входило в алгоритм. Если вам не пришлось вернуть хотя бы 10% из того, от чего вы избавились ранее, вы убрали недостаточно. Во второй вечер настроение у Маска улучшилось. Отчасти потому, что процесс уже усовершенствовали, а отчасти потому, что настроение у него меняется постоянно. За штормом наступает штиль. «Хорошая работа, ребята», — сказал он. «Засекайте, сколько времени уходит на каждый этап. Так будет веселее, как в игре». Я напомнил ему, как он злился накануне вечером. «Я предпочитаю улаживать дела иначе, но это сработало», — говорит он. «Сегодня все гораздо лучше, чем вчера». Существенное отличие в том, что сегодня инженеры залезли на крышу и занялись установкой, а не просто целый день сидели за компьютером. Энтузиазм Брайана Доу не иссякал. «Я человек, который готов подметать полы, если это поможет компании», сказал он Маску. Но перед ним стояла невыполнимая задача. Установка солнечных крыш — трудоемкий процесс, который очень сложно масштабировать. Маск мастерски строил заводы, где издержки на производство продукции снижались по мере увеличения объемов производства. Но затраты на установку каждой солнечной крыши оставались неизменными, сколько бы крыш ни устанавливалось в месяц — хоть 10, хоть 100. Маск терпеть не мог такие предприятия. Всего через три месяца после того, как Маск назначил Доу руководить установкой солнечных крыш, он снова вызвал его в Бока-Чико. Это случилось в день рождения Доу, и он хотел побыть в кругу семьи, но поспешил на встречу с Маском. Опоздав на пересадку в Хьюстоне, Он арендовал автомобиль и после шестичасовой поездки по Техасскому побережью оказался в Бока-Чике в 11 вечера. Бригада переделывала крышу на том же доме, который оборудовали черепицей в августе, теперь с использованием усовершенствованных методов и компонентов. Подъехав к дому, Доу увидел, что Маск стоит на крыше, и дела, кажется, идут неплохо. Бригада работала ударными темпами, используя новые методы, говорит Доу. На установку хватило одного дня. Но стоило Доу подняться на крышу, как Маск принялся расспрашивать его об издержках. Доу — крупный мужчина, даже крупнее Маска. Им трудно было удерживать равновесие на крыше, скользкой из-за морского тумана. Они сели на конёк, и Доу стал показывать финансовые данные на экране своего телефона. Маск стиснул зубы, увидев, сколько денег они теряют при установке каждой крыши. «Издержки нужно урезать», — сказал он. «На следующей неделе покажи мне план по сокращению издержек вдвое». Как и раньше, Доу проявил энтузиазм. «Понял, будет сделано», — ответил он. «Надерем всем задницу и урежем издержки». Все выходные он составлял план по снижению издержек, который должен был представить маску в понедельник. Однако не успело совещание начаться, как Маск сменил тему и забросал Доу вопросами о том, сколько крыш установлено за прошедшую неделю и как рабочие перебрасывались с объекта на объект. Доу не смог ответить на некоторые вопросы и сказал, что с самого своего дня рождения работал над планами по сокращению расходов, не уделяя внимания деталям, о которых спрашивал Маск. «Спасибо за старание», — наконец сказал Маск. «Но так и сдержки не урезать». Доу не сразу понял, что Маск его увольняет. «Это было самое дикое, самое странное увольнение, какое только можно представить», — говорит он. «Нас с Илоном многое связывает, и, несомненно, в глубине души он знает, что во мне есть кое-что особенное». Он знает, что я умею рвать задницу, ведь в прошлом на аккумуляторном заводе в Неваде мы делали это вместе. Но почему-то он решил, что я теряю хватку, хотя в свой день рождения я не сидел в кругу семьи, а торчал с ним на крыше». После ухода Доу у Маска никак не получалось добиться желаемых показателей. Через год Tesla Energy устанавливала лишь около 30 солнечных крыш в неделю, хотя Маск упрямо твердил, что их количество необходимо довести почти до 1000. Но в апреле 2022 года его энтузиазм несколько поугас, когда суд в Делавере встал на его сторону при рассмотрении иска акционеров Tesla о покупке SolarCity. Угроза миновала, и Маск больше не чувствовал отчаянной необходимости доказывать, что в финансовом отношении это приобретение имело смысл.